Глава 15. Ты что себе позволяешь, кидать скомялочка? Ты ты негодяй. Ты не знаешь, за кого ты меня принимаешь? А за кого должен? Приподнимаю бровь. Ты хоть раз в Куйбышеве была, лаборантка? К твоему сведению, нет там химических заводов. Какая разница? Она упрямо складывает руки на груди. Я приличная девушка. «Приличная девушка в карты с незнакомцами. Не играет, — ухмыляюсь, — особенно на чужие вещи. Так что ты у нас со всех позиций неприличная. А вот можно ли тебя выиграть, — это я не у тебя спрашиваю. Николай сверлит меня взглядом, словно пытается понять, всерьез я говорю или развлекаюсь досужей болтовней. Сейчас он особенно похож на змею, на удава, который пытается меня загипнотизировать». «Что ставишь?» — бросает он. «Конкретно что?» «Ой, как интересно!» — затягивается сигарета адмирал. «Много я чего повидал, но такое шапито с конями наблюдать не доводилось». «Вить, это он чего?» алочка тут же палится по полной программе». «Витя, скажи ему!» «А ну, цыц!» — рычит на блондинку Витя. «Захлопнись и не отсвечивай!» «Я ухожу!» Дамочка демонстративно направляется к выходу. Села. Не оборачиваясь, бросает рептильный. От его безжизненного голоса алочку словно прибивает к стулу. Она замолкает и только нервно теребит подол платья. «Что оставишь повторяет коля «Весь сегодняшний выигрыш. Я выкладываю на стол семь тысяч, полученные с адмирала, и добавляю к ним пять сотеных выигранных у Вити». Горка получается немалая, учитывая, что советские деньги к таким легкомысленным расчетам приспособлены мало. И после реформы 1961 года светло-коричневая сторублевка — самая крупная купюра. «Интересно, мухе двадцать тысяч в чемодане нести бы пришлось?» — приходит в голову вдруг. «Извините, что вмешиваюсь. А как вы эту мамзель разыгрывать собираетесь?» — интересуется адмирал. «Поскольку вестов за руку, а поскольку, предположим, за задницу». Блондинка обжигает его взглядом, но силу волнительности сложившейся ситуации предпочитает промолчать. «Очень даже запросто поясняю. Расписываем обычную ленинградку, а затем, если у меня вестов больше всех, я забираю приз. Ну, а если кто-нибудь меня обойдет, отдаю сегодняшний выигрыш». «Позорно», — качает головой адмирал. «Рисковый вы человек, доктор!» «Кто не рискует, тот не пьет мускат, — улыбаюсь ему. Не желайте присоединиться к розыгрышу?» «И ко двору у меня такая фемейна!» С сожалению, цокает языком адмирал. «Опасаюсь я, что Софья Марковна не оценит моих имущественных приобретений. Я лучше с трибун понаблюдаю за вашим состязанием». Игроков становится трое. С одной стороны, я заведомо в более слабом положении. Против меня играют двое, и если один будет заведомо подыгрывать партнеру, то преимущество станет еще значительнее. С другой, у меня появляется возможность раздавать самому себе, а с этим и один в поле воин. «Пошли за колодой», — говорю. «Вы же не думали, что я этим фуфлом буду играть? Я игрок, а не самоубийца». Амбал при входе провожает нас удивленным взглядом. Видимо, клиенты после посещения этого милейшего заведения обычно выглядят иначе. «Дай колоду», — борчит Витя. «Да не эту простую, беспонтовую». Удивленный продавец убирает с прилавка коробочку и кладет вместо нее точно такую же. «Я проверю», — напоминаю. «Давай без фокусов, чтобы два раза ходить не пришлось». «Откуда ты такой взялся, доктор?» «Щурится Витя, хитро выкрученный». «Откуда взялся, там больше нет», — отвечаю. «Пошли, там мамзель извелась в ожидании своего счастья». Витя куривает папиросу и рисуясь, сплевывая через передние зубы. «А «Э, все-таки ты фраер», — говорит он. «Всегда вас губят жадность и бабы». «Колода новая». Я ощупываю ее со всех сторон, глажу по запястью и даже пригасаюсь нижней губой. Едва заметных бугорков, на которые может ориентироваться рука раздающего, нет. Теряется и мое преимущество. Никаких закономерностей в рубашках я не вижу. — Хватит уже их мусолить, — видите, а знаков понаставишь. — Крапить ведь можно не всю колоду, — отвечаю я. Достаточно тузы пометить и уже в прибытке. Нарочно после этого выбираю из колоды четырех тузов и старательно проверяю каждый по очереди. Запомнить за пару минут всю колоду невозможно. Четыре карты из нее вполне реально. У пикового чуть светлее пигмент в одном из углов. У бубнового красные линии уходят точно в середину каждого из углов. На крестях заметный типографский брак. Одна из зеленых линий заметно толще остальных, а червы... Там я успеваю сделать ногтем крохотное углубление на грани, которое тут же затасовываю Уже через два круга мне раздают верный мизер. Две длинные масти без дыр при единственном бланковом короле. Шансы улучшить положение десять к одному. И только в прикупе лежат мои питомцы, два туза. Один ляжет в пару к королю, второй становится единственным. И третьих ловушки уже не скинешь. «Семь пик», — сообщаю им. «Уверен?» — спрашивает нетерпеливый Витя. «Играю семь пик. Вист. Оставляю их без двух. Они не вестовать готовились, а мой мизер ловить. Дальше бью их аккуратно и решительно. К игре вслепую и без крапа они оказываются непривычными. Выкладывать себе сильную руку не рискую, зато раз за разом сажаю обоих на распасах, постепенно закрывая пулю». Особенность Ленинградки в том, что штраф за каждый следующий круг распасов увеличивается, и, глядя на гору, мои соперники смурнеют. Финиширую я с отрывом от Николая в пятьдесят вестов. Витек и вовсе остается далеко позади. — Да чтоб тебя бросает он колода на стол! — Запомни! Николай напускает на себя грозный вид. — Ты нас никогда не видел, и про это место ничего не знаешь. — Да не нужны вы мне! стою и принимаюсь собирать свою ставку. Алла, пойдем. На улице блондинка напускает на себя вид оскорбленной невинности, шмыгает носиком и поблескивает глазками, словно готова заплакать. Я молча иду в сторону пляжа. Она также, выдерживая молчание, шагает рядом. — Ты зря старался, — не выдерживает она. — Я не такая, как ты подумал. «Я не такое Я жду трамвая», — передразниваю ее. «Хотя, погодите, сколько дадите?» «Хам!» — алочка замахивается, готовая съездить мне по физиономии. Вот сейчас она не играет, по-настоящему в бешенстве. Перехватываю ее за запястье. «Башку включи», — говорю. «Думаешь, за шлюх выкладывают по семь тысяч рублей?» «Да им цена 100 рублей пучок в базарный день». На лице у блондинки отражается сложный мыслительный процесс, от этого у нее даже лобик хмурится, но менее обаятельная алочка при этом не становится. — Тогда зачем? — спрашивает она. — Тебя хотя бы Алла зовут? — Алла. — Это хорошо, — говорю, — я уже привык. Не хотелось бы переучиваться. Пойдем, Алла, перекусим, а то алкоголем натощак можно и желудок посадить. Мы присаживаемся на летней веранде одной из гостиниц. Швейцар почтительно принимает купюру и проводит нас в ресторан только для постояльцев. Алла быстро поглощает котлеты по-киевски и рассказывает свою историю. Она оказывается никаким не лаборантом и даже не приезжей, а молодой актрисой Ялтинского театра. «Эта профессия только для девочек-старшеклассниц», — звучит романтично и маняще. На самом деле для амбициозных и юных прелестниц это тот еще серпентарий. Зарплаты маленькие, ролей не дают, примы уступать свое место не собираются, а жить хочется здесь и сейчас, не став морщинистыми и заслуженными. У некоторых симпатичных девчонок были свои покровители, но грань, после которой можно было влететь за аморалку, была слишком тонка. И тут в жизни Аллочки появился Витя. Он смутил сердце девушки ресторанами и подарками, а потом пару раз попросил помочь. Алла попробовала и вошла во вкус. Задания были несложными, к тому же по профилю. Она изображала и биатлонистку из Тула, и художницу из Перми, даже стюардессу из Казани. Никакого интима не требовалось. Чаще всего, сев за карточный стол, мужчина забывал обо всем – А встав уже не имел ни финансовых, ни моральных возможностей для продолжения общения. Деньги Алле перепадали редко, зато от Вити она получала польские челки и чехословацкие туфельки, а иногда и золотые побрякушки, в том числе и бабушкину цепочку. «Так зачем я тебе?» — переспрашивает меня Алла. «За тем же самым», — говорю, — «теперь будешь работать на меня». «Встречаемся завтра возле твоего дома в десять утра, пока свободно». Что делать с выигранными деньгами? Мне они даром не нужны. Возвращать деньги шулерам рамы адмиралу я, конечно, не собираюсь. Много чести. Но держать при себе такую сумму здесь, на отдыхе, это просто глупо. Это делать просто негде. Не в трусы же вшивать дополнительный карманчик с внутренней стороны, чтобы все сокровища рядом лежали. Прокутить их, что ли? На семь тысяч можно шикарный банкет закатить. Да не один. «Тем более, что и со спортсменками я договорился встретиться, да и с девочками-студентками мы тоже обменялись контактами. Спасенная мной Танечка очень плотоядно на меня смотрела, таким взглядом, что было понятно, что она очень не против отблагодарить меня как следует. Решено, сегодня устраиваю загул со студентками, а завтра гуляю со спортсменками. Вот только что делать с деньгами я так и не решил». А, впрочем, есть у меня одна мысль. Можно же поступить как бессмертный персонаж блистательного Иннокентия Смоктуновского. А что, хорошая идея. Оставить себе максимум тысячу, а все остальное перевести в какой-нибудь детский дом. Да хоть мой родной, куда я попал после смерти родителей и сразу двух бабушек в автокатастрофе. Одним махом лишился всех родных. Были и нет их. Да, решено благодарю место, в котором человеком стал. Тем более, что и проблем с этим никаких. Я уже не один раз деньги перечислял, правда, не столько. Так что реквизиты я помню. Осталось узнать адрес сберкассы. Так и решу проблемы с деньгами, и благое дело сделаю. Сказано, сделано. До ближайшего телефона автомата, откуда можно позвонить в справочное бюро, минута хода. Потратив 5 копеек, я все выяснил. Идти оказалось недалеко. Перевести деньги у меня заняло меньше часа. Как раз управился к закрытию сберкассы. Притом тетка, которая там сидела, сначала не хотела меня обслуживать. Но узнав, куда и сколько, я перевожу денег, смягчилась. Потом встреча со студентами, и вот мы уже идем в ресторан, я всех угощаю. И уже на входе Танечка у меня спрашивает. — Ты уже видел заметку про себя? — Про то, как ты меня спас. — Нет, не видел. — Что за заметка? «Да вот же!» — она достает из сумочки газету и подает мне. «Что за фигня какая-то? Ну какая первая городская клиническая больница, и зачем тут фотографии совершенно левой бабы? Тут все неправильно. Таня, значит так, завтра мы идем с тобой в редакцию и заставляем их написать опровержение Да и ты намного красивее, этой Мымра, и смотреться в газете будешь намного лучше. Вот и у нас с тобой планы на завтра. А теперь гуляем». Черное море в конце мая, начале июня нравится далеко не всем. Температура воды всего плюс 20, и для некоторых это холодно. Как, например, Галине Ивановне Евстигнеевой, томной женщине слегка за 50, которая приехала отдыхать в Ялту вместе с мужем, врачом-терапевтом первой городской клинической больницы имени Пирогова, что в славном городе Москва. Галина Ивановна была мерзлячкой, да к тому же вредной, да к тому же еще и ревнивой. Вот буквально эта женщина была вся из достоинств. Будучи заведующей отделом в ЦУМе, Галина Ивановна считала себя несколько выше других по положению. Еще бы. Она же работник торговли, повелительница дефицита и заклинательница импорта. Как и полагается столь важной фигуре, она свой отпуск планировала в бархатный сезон в сентябре когда с одной стороны море все еще по-летнему теплое и ласковое, а с другой стороны уже не так печет, как в июле-августе. Да и детей она ничто не, не любила, а скорее предпочитала их избегать. Чем меньше этих полуголых маленьких варваров бегает по пляжу и улицам, тем лучше. Так она объясняла это своим подружкам, таким же, как и Галина Ивановна, дородным и обстоятельным. Поэтому известие, что ее муж Владимир Михайлович за каким-то хреном поменялся с коллегой, и вместо того, чтобы взять отпуск в сентябре, он взял его сейчас, привело мадам Евстигнееву в ярость. Пришлось ломать все свои планы, чтобы только не отпускать мужа одного в Крым. А тот на самом деле и поменялся с коллегой для того, чтобы побыть немного одному, без жены» которая за последнюю пару лет буквально извела его различными придирками и необоснованной ревностью. Если бы был повод, это еще ладно, не так обидно. Но хуже всего то, что и поводов Владимир Михайлович никогда жене не давал. Ни из большой любви ее уже давно не осталось, а просто из-за того, что доктор Истегнеев считал себя порядочным человеком. А порядочные люди при живой жене по чужим бабам не шастают. В общем, не получилось у него спокойного отдыха, дражайшая супруга тоже поменяла даты, только чтобы не отпускать тебя одного, кабелина и они поехали вдвоем. И каждый божий день Галина Ивановна припоминала мужу, что это из-за него ей холодно в воде и что он, гад такой, специально потащил ее в такую холодину. В общем, отличный отдых для них обоих». Вот и сегодня, читая Естегнеевых, пришла на пляж Масандра, заплатила за шезлонги с зонтиком и с комфортом расположилась для отдыха. Вскоре к ней присоединились Афанасьевы, два брата, один из которых был с женой Светланой. Евстегнеевы сдружились с ними с неделю назад. Сильный пол нашел общий язык на почве карты выпивки, а женщины сошлись на том, что все мужики козлы. «Смотри-ка, Галка», — Светлана подала подруге местную газету, — «тут про твоего пишут, он у тебя герой». Галина Ивановна развернула газету и точно в самом конце, там, где печатаются всякие объявления, кроссворды и прочая ерунда, она увидела заметку. Вчерашний день чуть было не стало мрачен трагедией, которая могла произойти на центральной набережной. Молодая студентка Татьяна М. упала в море, и так как девушка не умела плавать, чуть было не утонула. Находившиеся рядом отдыхающие вовремя вытащили пострадавшую из воды, но к тому моменту пострадавшая уже успела нахлебаться воды и потеряла сознание. Все произошедшее могло бы закончиться трагически, но рядом оказался отдыхающий в Ялте с женой врач, после представившейся доктором Евстигнеевым из первой городской клинической больницы города Москвы. После проведения комплекса реанимационных мероприятий, включавших в себя искусственное дыхание, Татьяна М. пришла в себя. От комментариев настоящий герой дня доктор Евстигнеев отказался. И внизу была еще и фотография этой Татьяны и М. Девушка оказалась действительно молодая и очень симпатичная. Пока суд до дела, муж Галины Ивановны успел уже искупаться и вернуться к своему шезлонгу, чтобы моментально попасть под яростную атаку. «Вова, кабель ты этакий. Это как понимать, я тебя спрашиваю? Ты совсем уже распоясался? Совсем страх потерял?» На голову ничего не понимающего мужчины тут же обрушилась газета. «Галя, о чем ты? Я не понимаю!» — говорил он, закрываясь руками. А между тем на это бесплатное шоу собралось уже большое количество зрителей, которые с интересом смотрели на начавшийся семейный скандал. «Ах! Не понимает он! Не понимает, Светка! Ты посмотри на этого козла старого! Нас отправил в Дендрари, а сам с какой-то шалавой в десны долбился!» «Искусственное дыхание он делал. Тоже мне ай болит Да ты специально стал эту девку спасать, чтоб полапать ее как следует. Развратник старый, козел. Отвечай, ты же на набережной не просто так оказался. Ты с этой бабой хотел там встретиться?» «Галочка, что ты такое говоришь? Не был я ни на какой набережной. Я не понимаю. Зато я понимаю, сволочь ты эдакая. Я теперь все понимаю». Злосчастная газета не выдержала ярости разъяренной женщины и была отброшена после того, как превратилась в труху, а в руках Галины Ивановны появилось оружие посерьезнее — вафельное полотенце. — Я все понимаю, — продолжала Галина Ивановна. — Ты специально в Ялту сейчас поехал, что мы с этой Татьяной М. шаш не закрутить. — Так, смея хватит, Галя. Прекрати эту истерику, люди смотрят. Я не понимаю, о чем ты говоришь. В этот момент Галина Ивановна решила, что с нее хватит, и, схватив свои вещи, пошла прочь с пляжа. Ее подруга семенила следом. — Да, Михалыч, смотри, из-за чего твоя мигер закипела, — сказал один из братьев и подал остатки газеты. — Вот уж баба дура, ты уж прости, что так про твою жену. Ты человека спас, она такую сцену тебе устроила. Ошарашенный мужчина прочитал эту заметку и буквально закричал. — Да не я это был! — «Не я! Сегодня же пойду в редакцию и потребую, чтобы они опровержение выпустили!» Кое-как одевшись, он побежал к телефону автомату, чтобы позвонить в справочную и узнать адрес редакции. Там ему все подсказали, но огорчили тем, что она уже закрыта. Делать нечего. Пришлось идти до арендованной на время отпуска жилплощади в частном секторе. Жену Владимира Михайловича там не застала, а квартирная хозяйка сказала, что та ушла к подруге. Идти к Афанасьевам и мириться доктор не решился. Сначала нужно было добиться опровержения этой глупости, а только потом, с фактами в руках, восстанавливать семейный очаг.